Глава третья У меня тут же прометнула мысль, что листок бумаги — записка от Августа, что случилось что-то непредвиденное, помешавшее ему вызволить меня из заточения, и он прибегнул к этому способу, чтобы уведомить меня об истинном положении дел. Дрожать нетерпение я возобновил поиски фосфорных спичек и свечей. Я смутно помнил, что тщательно припрятал их перед тем, как заснуть. Да и до последней моей вылазки к люку я в точности знал, куда я их положил. Однако сейчас я тщетно пытался припомнить место и убил целый час на бесплодные и нервные поиски пропажи. Наверное, никогда я так не мучился от тревожного нетерпения. Но вот, усунувшись из ящика и принявшись шарить подле балласта, я вдруг заметил слабое свечение в той стороне, где находится руль. Я был поражен. Оно оказалось всего лишь в нескольких футах от меня, и я решительно двинулся вперед. Едва я тронулся с места, как свет пропал из виду, и мне пришлось возвращаться, ощупывая ящик обратно, пока я не принял прежнее положение и не увидел свет снова. Осторожно наклоняя голову из стороны в сторону, я понял, что если медленно, тщательно следя за светом, пробираться в том направлении, противоположном тому, куда я было направился, можно приблизиться к нему не теряя из виду. Протиснувшись сквозь множество узких поворотов, я вскоре достиг источника света. На опрокинутом бочонке валялись обломки моих спичек. Я удивился, как они сюда попали, и в ту же секунду моя рука нащупала два-три куска воска, побывавших очевидно в пасти тигра. Я сразу понял, что он сожрал все мои свечи, и теперь я вообще не сумею прочитать записку. Несколько мелких комков воска смешались с мусором в бочонке, так что я отчаялся извлечь из них пользу. Однако я как можно бережнее собрал крупицы фосфора и с большим трудом вернулся к своему ящику, где меня все это время ждал тигр. Я решительно не знал, что предпринять дальше. В трюме было так темно, что я не видел собственной руки, даже поднося ее к самым глазам. Клочок белой бумаги Был едва различим, да и то лишь тогда, когда я смотрел на него не прямо, а немного скосив глаза. Можно представить, какой мрак царил в моей темнице, и как записка, написанная моим другом, если это и в самом деле была записка, лишь причинила мне еще больше огорчений, бесцельно обеспокоив мой и без того ослабленный и сметенный ум. Тщетно перебирал я в воспаленном мозгу самое нелепое средство раздобыть огонь. Такие в точности привиделись бы в лихорадочном сне курильщика опиума, каждый из которых само по себе и все вместе казались то необыкновенно резонными, то ни с чем несообразными, равно как попеременно брала вверх склонность к фантазии или способность рассуждать здраво. Наконец мне пришла в голову мысль, которая представлялась вполне разумной, и я справедливо удивился, почему не напал на нее раньше. Я положил листок бумаги на переплет книги и бережно ссыпал остатки фосфорных спичек, которые я собрал с бочонка на записку. Затем я принялся быстро с нажимом растирать их ладонью. Немедленно по всей поверхности бумаги распространилось ясное свечение, и если бы на ней было что-нибудь написано, я наверняка без малейшего труда прочитал бы это. Однако на листке не было ни слова. Я видел только мучительную, пугающую белизну. Через несколько секунд свечение померкло, наступила тьма, и сердце у меня замерло. Я уже не раз говорил о том, что последнее время мой разум находился в состоянии близком к помешательству. Были, разумеется, недолгие периоды абсолютного здравомыслия, иногда даже подъема, но нечасто. Не нужно забывать, что на протяжении многих дней я дышал затхлым воздухом трюма на китобойном судне и большую часть этого времени испытывал недостаток воды. Последние 14 или 15 часов во рту у меня не было ни капли, и я ни на минуту не сомкнул глаз. Если не считать галет, то мои запасы пищи состояли преимущественно, а после пропажи баранины единственно, из копченостей, вызывающих нестерпимую жажду что до я никак не мог их есть, ибо они были как камень и не лезли в пересохшее и распухшее горло. Сейчас меня трясло как в лихорадке, и вообще я был совершенно разбит. Это объяснит то обстоятельство, что после неудачи со спичками я провел несколько часов в полнейшей безнадежности, прежде чем сообразил, что осмотрел-то я лишь одну сторону листка, не берусь описывать свою ярость. Именно это чувство владело мною более всего, когда меня внезапно осенило, какой дурацкий промах я совершил. Сама по себе неудача не имела бы особого значения, если бы я по глупости не поддался первому побуждению. Увидев, что на листке ничего не написано, я с досады поребячий порвал его в клочья и швырнул неизвестно куда. Наиболее трудную часть моей задачи решила сообразительность моего тигра. Разыскав после долгих поисков какой-то клочок записки, я дал понюхать бумагу псу, пытаясь заставить его понять, что он должен принести остальные куски. К моему удивлению, тигр как будто бы сразу же постиг, чего я добиваюсь от него, кинулся искать и через несколько секунд притащил другую, немалую часть записки. Затем он принялся тереться носом о мою руку, очевидно ожидая похвалы за выполнение приказа. Я ласково похлопал его по шее, и он бросился искать снова. На этот раз прошло несколько минут, зато, вернувшись, он притащил в зубах большой клочок бумаги, благодаря которому записка составлялась целиком. Как оказалось, я порвал ее всего лишь на три части. К счастью, мне не доставило труда найти оставшиеся обломки фосфора, поскольку две-три крупицы испускали тусклый свет. Неудачи научили меня быть в высшей степени осторожным, и поэтому я медлил, еще раз обдумывая то, что собирался предпринять. Весьма вероятно, рассуждал я, на той стороне бумаги, которую я не видел, что-то написано, но которая эта сторона. Да, я сложил клочки вместе, но это не давало ответа, хотя и убеждало, что слова находятся все на одной стороне, представляя собой связанный текст, как он и был написан. На этот счет не должно быть ни тени сомнения, поскольку оставшегося фосфора явно не хватит для третьей попытки, если та которую я собирался предпринять, тоже окончится неудачей. Как и в прошлый раз, я сложил вместе клочки записки на переплете книги и сидел несколько минут еще и еще раз взвешивая свой план. Не исключено, подумал я наконец, что исписанная сторона бумаги имеет на поверхности некоторую неровность, которую, по-видимому, можно ощутить, обладая тонким осязанием. Я решил попробовать и осторожно провел пальцем по записке, но ничего не почувствовал. Тогда я перевернул клочки другой стороной, сложил их на переплете и снова стал вести указательным пальцем вдоль записки. И здесь я различил тусклое мерцание, которое двигалось за моим пальцем. Я понял, что оно исходит от мельчайших частиц фосфора, которые остались на бумаге значит надпись, если в конце концов окажется, что она все-таки существует находится на другой, то есть нижней стороне бумаги я опять перевернул записку и проделал ту же операцию, что и при первой попытке я быстро растер крупицы фосфора появилось свечение и на этот раз я отчетливо увидел несколько строчек написанных крупным почерком и очевидно красными чернилами свет был достаточно яркий, но тут же погас и все же Уйми я свое чрезмерное волнение, я успел бы прочитать все три фразы, а их было именно три, это я заметил. Однако горячее желание схватить весь текст сразу помешало мне, и я сумел прочитать лишь семь последних слов «Кровью хочешь жить, не выходи из убежища». Зная даже полное содержание записки, сообщающее о каких-то неслыханных несчастьях, уясни я весь смысл увещевания, переданного моим другом, то и тогда, я твердо убежден в этом, я не испытал бы и десятой доли того мучительного и непонятного ужаса, какой вселило в меня это отрывочное предупреждение. И это слово кровь, сколько тайн, страданий, страха несло оно во все времена, какая утроенная сила заключалась сейчас в нем, как холодно и тяжело посреди глухого мрака моей темницы падали его отзвуки в отдаленнейшие уголки моей души. У Августа, без сомнения, были веские причины предупредить, чтобы я оставался в убежище, и я строил тысячи предположений на этот счет, но ни одно не давало удовлетворительного объяснения тайне. Сразу же После последней вылазки к люку и до того, как мое внимание переключилось на странное поведение тигра, я пришел к решению сделать так, чтобы меня во что бы то ни стало услыхали наверху, или, если это не удастся, попытаться прорезать ход наверх через нижнюю палубу. Доля уверенности в том, что в случае крайней необходимости я сумею осуществить одно из этих намерений, придавала мне мужество вынести все беды. Однако несколько слов, которые я успел прочитать, окончательно отрезали мне оба пути к отступлению, и сейчас я в первый раз вполне постиг безвыходность моего положения. В припадке отчаяния я упал на матрас и пролежал пластом около суток в каком-то оцепенении, лишь на короткие промежутки приходя в себя. В конце концов я снова очнулся и задумался над своим ужасным положением. Ближайшие 24 часа я еще смогу кое-как продержаться без воды, но дольше меня не хватит. В первые дни моего заключения я довольно часто потреблял горячительные напитки, которыми снабдил меня август, но они только возбуждали нервы и ни в какой мере не утоляли жажду. Теперь у меня оставалось лишь с четверть пинты крепкого персикового ликера, которого решительно не принимал мой желудок. Колбасы я все съел, от окорока сохранился только небольшой кусок кожи, а сухари сожрал тигр, за исключением одного единственного. Да и от того осталось только несколько крошечных кусочков. В довершение к моим бедам с каждым часом усиливалась головная боль и повышался лихорадочный жар, который мучил меня в большей или меньшей мере с того момента, когда я в первый раз забылся сном. Последние несколько часов мне было трудно дышать, и сейчас каждый вдох сопровождался болезненными спазмами в груди. Но было еще одно обстоятельство, причинявшее мне беспокойство. Обстоятельства особого рода, и именно его тревожные последствия и заставили меня побороть оцепенение и подняться с матраса. Я имею в виду поведение моего тигра. Какую-то перемену в нем я заметил еще тогда, когда в последний раз растирал крупицы фосфора на бумаге. Он сунул морду к моей движущей руке и негромко зарычал, но я был слишком взволнован в тот момент, чтобы обращать на него внимание. Напомню, что вскоре после этого я бросился на матрац и впал в своего рода литургический сон. Через некоторое время, однако, я услыхал у себя над кухом свищащий звук. Это был тигр. Он весь дергался в каком-то крайнем возбуждении. Дыхание со свистом вырывалось у него из пасти, зрачки яростно сверкали во тьме. Я что-то сказал ему, он тихонько заскулил и затих. Я снова забылся и снова был разбужен таким же манером. Это повторялось раза три или четыре, пока наконец поведение тигра не внушило мне такой страх, что я окончательно проснулся. Он лежал у выхода ящика угрожающая, хотя и не громко рыча, и щелкая зубами, как будто его били судороги. У меня не оставалось сомнения, что он взбесился из-за недостатка воды и спертого воздуха трюма, и я положительно не знал, как мне быть. Мысль о том, чтобы убить его, была нестерпима, и все же это казалось абсолютно необходимым для собственной безопасности». Я отчетливо различал его глаза, устремленные на меня с выражением смертельной враждебности, и каждое мгновение ожидал, что он кинется на меня. В конце концов, я не выдержал чудовищного напряжения и решил выйти из ящика во что бы то ни стало. Если же тигр воспрепятствует мне, я буду вынужден покончить с ним. Для того, чтобы выбраться наружу, я должен был перешагнуть через него, а он как будто уже разгадал мои намерения». Поднялся, опираясь на передние лапы, и оскалил белые клыки, которые легко можно было разглядеть во тьме. Я сунул в карманы остаток кожи от окорока, бутылку с ликером, взял большой охотничий нож, который оставил мне август, и как можно плотнее забахнувшись в плащ, шагнул было к выходу. Едва я двинулся с места, как собака с громким рычанием кинулась вперед, чтобы вцепиться мне в горло. Всем весом своего тела она ударила меня в правое плечо, я опрокинулся на левый бок, и разъяренное животное перескочило через меня. Я упал на колени и зарылся головой в одеяло. Это и спасло меня. Последовало второе бешеное нападение, я чувствовал, как плотно сжимались челюсти на шерстенном одеяле, которое окутывало мою шею, и все же, к счастью, его острые клыки не прокусили складки насквозь. Пес навалился на меня, и через несколько секунд я буду в его власти. Отчаяние придало мне энергии, и, собрав последние силы, я скинул с себя собаку и поднялся на ноги. Одновременно я быстро стянул с матраца одеяло, накинул их на пса, и прежде чем он успел выпутаться, я выскочил из ящика и плотно захлопнул за собой дверцу, избежав таким образом преследования. В момент схватки я выронил кожу от окорока и теперь все мои запасы свелись к четверти пинты ликера. Как только эта мысль промекнула у меня в сознании, на меня вдруг что-то нашло, как избалованному ребенку мне захотелось во что бы то ни стало осуществить свою вздорную затею, и, поднеся бутылку к рту, я осушил ее до капли и со злостью швырнул на пол. Едва замер треск разбившейся бутылки, как я услыхал свое имя произнесенное со стороны помещения для команды настойчивым, но приглушенным голосом. Настолько неожиданно было что-либо подобное, так напряглись все мои чувства при этом звуке, что я не мог отозваться. Я лишился дара речи, и в мучительном опасении, что мой друг уверится в моей смерти и вернется на палубу, бросив поиски, я выпрямился между клетями близ входа в мой ящик, содрогаясь всем телом, ловя ртом в воздух и силясь выдавить хоть слово. Даже если бы мне обещали тысячу жизней за один звук, то и тогда я не смог бы произнести его. Где-то впереди между досками послышалось движение. Вскоре звук стал слабее, потом еще слабее и еще. «Разве можно когда-нибудь забыть, что я почувствовал в тот миг? Он уходил, мой друг, мой спутник, от которого я вправе ожидать помощи. Он уходил. Неужели он покинет меня?» Ушел. Ушел, оставив меня умирать медленной смертью, оставив угасать в этой ужасной и отвратительной темнице. А ведь одно единственное слово, едва слышимый шепот, спас бы меня. Но я не мог произнести ни звука. Я испытывал муки в тысячу раз страшнее самой смерти. Сознание у меня помутилось, мне стало дурно, и я упал на край ящика. Когда я падал, из-за пояса у меня выскользнул нож. И со звоном стукнулся об пол. Самая волшебная мелодия не показалась бы мне столь сладостной. Весь сжавшись от напряжения, я ждал, услышал ли Август шум. Поначалу все было тихо, потом раздался негромкий неуверенный шепот. — Артур, это ты? Возродившаяся надежда вернула мне дар речи, и я закричал во всю силу моих легких. — Август, Август! — Тише! — Молчи ты ради бога! — ответил он дрожащим от волнения голосом. «Сейчас я приду, вот только проберусь здесь». Я слышал, как он медленно двигался между грудами клади, и каждая секунда казалась мне вечностью. Наконец я почувствовал у себя на плече его руку, и он тотчас поднес к моим губам бутылку с водой. «Лишь тот, кто стоял на краю могилы или познал нестерпимые муки жажды, усугублявшиеся такими обстоятельствами, в каких находился я в этой мрачной темнице, лишь тот способен представить себе неземное блаженство» которое я испытал от одного большого глотка самой чудесной жидкости на свете. Когда я отчасти утолил жажду, Август вытащил из кармана три или четыре вареных картофелины, которые я тут же с жадностью проглотил. Он принес с собой также летучий фонарь, и его теплый свет доставил мне, пожалуй, не меньшее наслаждение, чем еда и вода. Однако же мне не терпелось узнать причину затянувшегося отсутствия моего друга. И он приступил к рассказу о том, что произошло на судне во время моего заточения».